и уткнулась лицом в отцовские волосы, несмотря на переполнявшие ее возбуждение, ритмичное покачивание плеч отца непреодолимо убаюкивала. Когда он пожаловался, что затекла спина, Жюлиета проехала несколько этажей на руках у матери, обняв ее, и постепенно погружаясь в сон. Ей очень нравились звуки путешествия, перестук шагов.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 Был выведен краской большой номер 100. Эти два круга очаровали Джульетту. Они были как распахнутые глаза в впервые увидевший мир. Она сказала папе, что уже умеет считать до 100. "Знаю, что умеешь", ответил он, "потому что ты очень умна". Джульетта вошла следом за мамой на базар.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 Папа уговорил какого-то человека разрешить Джульетте сунуть руку через решётку клетки и погладить кролика. Шерсть у него оказалась очень мягкой. Джульетта испуганно отдёрнула руку, когда кролик повернул к ней голову. Но тот жевал что-то невидимое и лишь со скукой посмотрел на неё. Базар казался бесконечным, даже когда разноцветные ноги взрослых редели настолько,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 Одет в разноцветную одежду, а на голове у него смешная и очень большая плоская шляпа. Девочки захотелось разглядеть его получше, но мать уже подвела ее к входу, положив руку на спину и шипнув на ухо, чтобы она догоняла папу. Смешной человек посмотрел на Жюльетту, звякнул колокольчиками на шляпе и скорчил ей рожицу, высовывая на бок язык. Жюльетта рассмеялась. но все еще побаивалась странного человека, пока они искали внутри местечко, где можно сесть и поесть. Отец достал из сумки тонкое покрывало и расстилил его на широкой скамье. Мама заставила Джульетту снять туфельки и лишь потом разрешила встать на покрывало. Девочка взяла за отцовское плечо и посмотрела вниз. Вдоль склона с рядами скамеек и стульев спускающегося к широкой открытой комнате. Отец пояснил, что эта комната называется сцена. На глубине всё называлось иначе. Что они делают? спросила Джульетта отца. Несколько человек на сцене, одетых столь же пёстро, как и превратник, подбрасывали невероятное количество мячиков, не давая ему пасть. Жонглируют, рассмеялся отец.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 Но родители лишь кивали и продолжали разговаривать, есть и пить. Когда неподалёку уселась другая семья, и мальчик постарше тоже стал смеяться над жонглёрами, Джульетта вдруг поняла, что у неё есть сообщник, и принялась вопить ещё громче. Ничего веселее этих жонглёров она в жизни не видела. Она могла бы смотреть на них вечно. Но потом свет приглушили и началась пьеса, очень скучная по сравнению с жангулерами. В начале было захватывающее фехтование на шпагах, но потом Джуллиета услышала много странных слов, и мужчина и женщина смотрели друг на друга так, как смотрят родители, разговаривая на каком-то забавном языке. Джуллиета заснула. Ей приснилось, что она летит через все укрытия.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 Но родители ждали, пока смогут поговорить с одной из женщин, с той, у которой волосы были заплетены в косы и уложены по бокам с свисающими петлями. Джульетта, начал отец, поднимая её на сцену. Хочу тебя познакомить с Джульеттой. Он указал на женщину в пышном платье и со странной причёской. Это твоё настоящее имя? Спросила женщина, опускаясь на колени и протягивая Джульетте руку. Джульетта отдёрнула руку, как будто женщина была ещё одним кроликом, собравшимся её укусить, но кивнула. Вы чудесно играли, сказала мама женщине. Они пожали руки и представились. Тебе понравилась пьеса? спросила актриса. Джульетта кивнула. Она почувствовала, что от неё ждут согласия, и поэтому можно чуточку соврать. Мы с её отцом пришли на эту пьесу много лет назад, когда только начали встречаться, призналась мама и погладила Джульетту по голове. И решили назвать нашего первого ребёнка или Ромео, или Джульеттой. Что ж, тогда радуйтесь, что у вас дочка, улыбнулась актриса. Родители засмеялись.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 Она встала и пошла за сцену. Платье у неё колыхалось, так как никогда не смогут комбинезоны. Скорее она вернулась с книжечкой из листков, скреплённых бронзовыми скобками. Взяла у отца Джульетты угольный карандаш и большими красивыми буквами написала её имя на обложке. Хочу, чтобы ты это взяла, Джульетта, из укрытия.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 Жилиетта посмотрела на актрису, сразу поняв, почему родители привели её сюда, почему они шли так долго и так далеко. Спасибо, поблагодарила Жилиетта, вспомнив про хорошие манеры, и добавила, немного подумав: "Жаль, что я заснула".